Чего здорово, да чего хорошо. А вот еще одно замечательное, поразительное стихотворение. Молодец, Галюха, что списывала такие. «Гордым легче, гордые не плачут, Ни от ран, ни от душевной боли, На чужих дорогах о любви, как нищие, не молят. Тут что-то не совсем складно, но это не важно. Широко раскрылены их плечи, не грызет их зависти короста. Это правда, гордым в жизни легче, только гордым сделаться непросто. Зато на следующей новые изумительные слова. «Робкой поступью Зорька ранее пробирается над плетнем, будто девушка со свидания возвращается в отчий дом». Юлька так расчувствовалась, что не заметила, как мимо большого ореха пронесся кто-то к их дому, потом обратно к задней калитке и скрылся за плетнем. Остаток этого дня прошел просто и неприметно. Петр заехал пообедать, подавала ему баба -катя. Юлька подглядывала в дверь. За порогом Петр, вытирая губы платком, спросил ее как сообщницу – Но ну, сестренка, порядок у нас с тобой». Юлька покраснела, побледнела и выдавила. «Да. Нынче я занят. Завтра будешь мне работать-помогать?» И подмигнул, как заговорщик. «Буду», — ответила Юлька. Вечером Петр домой не вернулся. Прислал записку, что опять остается дежурить вторую смену. Галя же вернулась со своего виноградника, как ни в чем не бывало». Только очень уж топало, грохала, гремела в кухне мисками и кастрюлями. И Юлька поняла, у Гали характерец ой-ой-ой. Затаилась копить что-то против нее. Но и пусть. Все-таки она загрустила, примолкла. Дядя Федя за ужином обеспокоился. «Ты, племяш, случаем не приболела со вчерашнего-то?» «Почему со вчерашнего?» Испугалась Юлька. «Солнце шуток не шутит, как бы нам за тебя от отца с матерью не попало, что без себя к морю отпустили». «Что вы, что вы!» Юлька сделала вид, что она ни чуточки не вялая, наоборот, бодра чрезвычайно. Баба Катя на всякий случай заставила выпить метку. Тетя Дуся приложилась к колбу и губами и сказала «Нет, не горячее. Один шурец смотрел ехидно, да Галка все поджимала губы и отводила глаза. А на другой день... Глава восьмая. Это случилось в полдень. Утром Юльке было некогда, тетя Дуся задала им с Галей план доцапать картошку и как дадут воду полить в огороде перчики. Не дадут натаскать скринички. Почему на этот раз и Юльке? Потому что Галя с обидой ответила матери, все мне да мне работа, а Юльки. Юлечка, гостья, сказала тетя Дуся, и вдруг подумав, ай то, вместе цапайте до да поливайте. Перчик, зеленая, невысокая, словно кусты и рассада, ужасно много пил воды, чтоб ему сгинуть. Галя с Юлькой по молчаливому и враждебному уговору разделились. Юлька буркнула, что будет таскать воду. «Ведра в чулане, коромысла в курнике», — насмешливо отозвалась Галюха. «Коромысла Юлька никакого не взяла. Взяла ведро и лениво поплелась колонки, где караулили воду соседские ребята. На них посмотрела враждебно. Воду еще не давали». Помахивая ведром, она двинулась через свою усадьбу к Ринечке, небрежно напевая, словно ей и дела до Гали не было. Галка яростно орудовала цапкой, точно врага била, и тоже пела. Юлька — московскую песенку про ладони больших голубых площадей, Галя — про черные брови, карие очи. У Кринички, благо в то утро бычков, почему-то не пасли. Юлька, зачерпнув треть ведра, села отдохнуть. На обратном пути постояла у скважины. Колодец был по-прежнему завален мусором, обломками бетона. Потом поволокла ведро к окаянному перчику. «Ты бы еще на дне принесла!» Фыркнула Галя, успевшая перекочевать с картошки тоже на перчик. «На каком дне?» «Дно, видать! Сколько хотела, столько и принесла!» — отрезала Юлька. Галя молча отправилась в Чулан. И не успела Юлька опомниться, уже тащила скринички, раскачивая коромыслом полные ведра. Перчики пили жадно. Вода уходила и уходила в потрескавшуюся землю. Галка натаскала ведер двенадцать. «Юлька, если сложить вместе...» «На силу три». Тоном хозяйки Галина приказала. «Те два редка сама польешь. Мне на виноградник время». Юлька не ответила. Тоже была с характером. Галя уехала. Ветер стих, птицы смолкли. Почерневшая от ягод шелковица даже большой орех стояли, не шелохнувшись. Юлька села под сливу. Солнце жгло нещадно. Стало скучно. «Гусениц, что ли, половить?» Видела, как это делал Петр, обойдя сад, приметил на стволах, сучьих, точно серой паутиной заплетенные скопища будущих гусениц, где пониже, прикрыв сорванным лопухом, просто давил их. «Нет уж, извините, она так не станет, гадость страшная!» где повыше поджигал керосиновой тряпкой на палке. Юлька поплелась в сарай. Вместо палки взяла цапку, обмотала валявшейся тряпицей, сонула в бочок с керосином. Но ну и вонище! Может, не стоит? Да и спичек нету. Ага, Пётр, когда курит, прячет их под бочку с водой. Спотыкаясь о картофельную ботву, высоко держа черневшую копотью горящую цапку, Юлька побежала к сливам. Сейчас попадетесь, голубчики. Не всех вас Петр высмотрел. Так и есть. На сером стволе, высоко в развилке, прилепилась белесая паутина. Юлька привстала, нацелилась. Ай, фу, ой! Цапка полетела в одну сторону, она в другую. Обгоревшие личинки дождем сыпались на голову за шиворот. Ой, ах, ой! Юлька вертелась на месте, отряхиваясь. «Донюшка, ты что? Зачем в жару по солнцу бегаешь? Кваску холодного иди попей!» Позвала с крыльца в обокате. Пнув ногой догоравшую тряпку, Юлька зашлепала в дом. Там было прохладнее, чем под орехом. Маленькие окна, прикрытые ставнями, не пускали солнца. В комнате было приятно, свежо. Баба Катя принесла запотевший графин. Юлька напилась так, что раздула живот и застреляла в носу. Вспомнила неполитые перчики. Какая уж тут работа! Плюхнулась на кровать. Вздрогнув, отозвалась струнами гитара. И вдруг что-то словно толкнуло. Край кружевного подзора был странно вздернут. Юлька спрыгнула, присела. Полосатая сумка Швагбаум стояла по-старому. Но отцовский чемодан был сдвинут. А за ним, за ним в душной темноте зияла черная пустота. Никакой коробки с наклейками, доверенной на хранение под кроватью, больше не было. Юлька щипнула себя за руку. Не помогло. Хлопнула по носу. Никакого впечатления. Распихала сумку вправо, чемодан влево. За ними было по-прежнему пусто. Она закрутилась по комнате, выбежала на терраску, заглянула в спальню к тете Дусе, промчалась для чего-то в сарай к поленнице, в курник, потом вернулась медленно к себе в комнату, села на половичок у кровати и тихо, протяжно завыла. «Ты о чем? Обидел кто?» Жесткая сморщенная рука бабы Кати поворотила Юлькино мокрое лицо – Старушка нагнулась, обтерла его фартуком, стала гладить волосы. — Ай, горе какое! — Баба Катя! Юлька вскочила, нос у нее вспух, губы растянулись, как щель в почтовом ящике. — Ко мне сюда никто утром не заходил или пока мы с Галей на огороде? — Кому бы! Федя с Дусей с позаранок в завхоз ушли, а Шурец... Тю, чуть рассвело с пацанами на гармыш утек. Стряслось, что... Нет, ничего. Что же делать? Ведь Петр мне, лично мне. Баба Катя, я к нему пойду. Куда ж в полдень? Погоди, жара спадет. Нет, я пойду. Она быстро повязала волосы, валявшиеся галиной косынкой. Влезла зачем-то в полукеды, схватила очки. «Надолго ли бежишь?» Ответить Юлька не успела. Вылетела с терраски за калитку. Хлоп, и уже на улице не стало ее видно. В автобусе перед остановкой увидела себя в зеркале водителя. Несчастное огородное чучело, только скворцов пугать. Редькин хвост задрал косынку. Не лицо, морда в грязных подтеках. Спрыгнув с подножки автобуса, Юлька забежала за куст багрянника, сорвала косынку, перевязала хвост и быстро зашагала по дороге к белой, гремящей рупором конторе водохранилище. Мимо проехал самосвал с цементом, обдал пылью. Умыться, что ли, где-нибудь? Вблизи темнела колонка. Вода из нее не шла, но капала. Юлька набрала горсть. Выпила, обмыла лицо, точнее, размазала грязь. «Мне к Лукьяненко Петру Федоровичу по личному неотложному делу». Она старалась говорить солидно, все равно получился какой-то писк. «На совещании», — не поднимая головы, отозвала секретарша. «Оно долго будет?» «Часа два». Схватив папку с бумагами, секретарша метнулась к двери, за которой гудели, спорили грубые голоса. Из двери почти сразу выскочил Пётр. «Ну?» – спросил он торопливо. «Говори скорее, что надо». За ним в проеме двигались среди сизого дыма мрачные лица. «По...» – облизнув сухие губы, сказала Юлька. «Что? По... Да будешь ты говорить толком, занят я, поняла». «Помпа! про Пропомпа!» — залепетала Юлька. От страха у нее затряслись коленки, а язык стал деревянным. «Какая еще промпа! Ах, да не мешайся ты тут! Дома расскажешь! У нас авария ко всему, понятно? Марш домой сейчас же!» «Лукьяненко, сводки давай!» — крикнули из табачного дыма. И Петр исчез в нем, хлопнув дверью. Теперь у Юльки тряслись, ходили ходуном и коленки, и губы. Она подхватила очки и ходу. Прочь, бегом. Услышала, как вслед снова хлопнула дверь. Секретарша крикнула что-то, не обернулась. Пожилой рабочий шел к конторе, чуть не сбила его. Петр, которому она примчалась поделиться их общей бедой, бедой, из-за которой лила слезы, посмел бросить, «Не мешайся тут!» «Не мешаться? Никогда в жизни она нигде не мешалась и не будет мешаться. Да еще марш домой, как все равно солдату!» Юлька была возмущена, пошла тише. Очнулась возле автобусной остановки, не той, которая приехала, а у следующей. Остановка называлась «Золотое поле». Поля никакого не было, справа и слева и кругом зеленели виноградники. Юлька решилась. «Галя! Галюшка! Немедленно, сию же минуту найти ее, рассказать обо всем, спросить совета». Обождав, пока пронесется вереница ревущих грузовиков, Она помчалась под палящим солнцем без очков, без косынки к низким рядам виноградника, расчерченного на полосы бетонными столбиками, похожими издали на карандаши. Бригадир ребят-школьников по прозвищу Иван Муха, потому что он был вот такого росточка, отдыхал у груды велосипедов, сунув голову под виноградную плеть. Больше совать было некуда». Рядом с велосипедами стояли два огромных, блестящих на солнце бидона с водой, только что привезенные с совхозного двора. Бригадир давно разбил ребят на участки, дал задание, как вдруг увидел бредущую между рядами винограда, как по зеленому коридору, девчонку. Она держала в руке очки, спотыкалась, лицо у нее было багровое, злое и растерянное. ай ай, ай! закричал Иван Муха. «Опозданница? С которого классу?» «Я? Не с которого?» «Школьница? Все вкалывают, а она?» «Школьница? Только не ваша. Из Москвы. Мне очень нужна Лукьяненко. Она фиелоксеру где-то собирает». «Здравствуйте! До тебя с вертолета, может, скинули и гости, дорогая. Наши вам!» У меня лукьянин от полбригады, тебе которую? Галю. И Галь не меньше пяти, с которого колхозу? Изюмовка. Родители кем работают? Ну, батька. На гульдозере, кажется. Иван Муха сел и захохотал в голос. Ай, уморила, москвичка, запарилась ты, бачу. Не на гульдозере, на бульдозере. Пить будешь? Юлька только губы облизнула. Иван Муха откинул крышку бидона, зачерпнул воды. Никогда в жизни Юлька не пила ничего вкуснее. Пошли его к Янинку твою шукать, сказал бригадир, беря кружку. Они тронулись вдоль виноградника. Вы когда-нибудь видели, как цветет виноград? Неприметным желтым пучком на малюсеньких будущих гроздьях Юлька не видела, а сейчас и не смотрела, изнывала от жары. «Скажите, пожалуйста», спросила, громко отдуваясь, «у вас водятся Пу -пу -пу виноградные Пу -пу -пу черви?» Иван Муха снова захохотал, «на кой, извиняюсь, они нам треба?» Только филоксера... Пфф, пфф. От филоксеры уберегаемся. Не то все здешние гектары огнем бы спалили. Школьники на то и проверяют. Придем, побачишь. Где-то близко раскатился смех. С шумом пронеслось. Бригадир, муха идет! Девчата, муха! От балабоны! С глаз уйду, за раз лясы точить станут. Практиканты... Многоль прошли, крикнул он начальственным тоном. Восемь рядов, дядя Ваня, жарко дюже!» Юлька увидела, между бетонными столбиками тянется проволока. Виноградные побеги цепляются за нее светлыми завитыми усиками, ползут в бесконечное зеленое поле. А между рядами присев, нагнувшись, стоя, Возятся копошатся человек десять мальчишек и девочек. Подрывают землю, утаптывают, разглядывают что-то, кладут у лозы листок с камнем. И земля вся в мелких и крупных камнях. Как только виноград из-под них лезет. «Слухайте меня!» — крикнул Иван Муха. «Лукьяненко, вашей бригаде, кто будет?» Три головы разом оторвались от работы. «Я Лукьяненко?» «И я! Я! Галины среди вас нема с Изюмовки!» «Она на том квадрате, здесь шестой Б!» – закричали дружно в ответ. «Значит так!» – Иван Муха хлопнул Юльку по плечу. «Тебе на тот квадрат!» – он показал коротким пальцем вправо. «Цибуля, доставишь москвичку? Время зачту!» При этих словах все головы, склонившиеся над виноградными плетьми, Поднялись. Блестящие любопытные глаза уставились на Юльку. Она приосанилась. Забыла сразу, зачем бежала сюда из конторы, как полоумная. Скинула голову и каким-то неестественным голосом спросила. «Разрешите мне посмотреть, как проверяют виноград на филоксеру?» Кто-то из ребят фыркнул. Но Юлька не оробела. Очки очутились на носу. Редькин хвост, даром что съехал на бок, вздернулся. «Пожалуйста». Девчушка, раза в два меньше Юльки, подошла, протянула на ладошке маленькую черную лупу и витой червяком мохнатый виноградный корешок. Юлька догадалась, скинув очки, пристроила у глаза лупу, стала всматриваться. Корешок стремительно вырос, покрылся волосами какими-то. Заодно Юлька увидела и свой ноготь. Страх какой! Серый, в трещинах, а под ним, как все равно вспаханная дорога, грязь. «Благодарю вас!» «Thank you very much», сказала Юлька, возвращая лупу. Кругом засмеялись, но тут в перевалку вышел цибуля. Крепыш добила выгоревшими волосами, бровями и ресницами. Сказал равнодушно. «На тот квадрат тебя. За мной». Юлька покорно последовала за ним туда, откуда пришли с бригадиром Иваном Мухой к велосипедам. Вдогонку слышался громкий смех, возгласы, но Юлька старалась держать Марку независимости высоко, только уши у нее полыхали. Страшно вихляя ногами, вез Цибуля усевшуюся на жесткую перекладину велосипеда Юльку по виноградному коридору. Перекладина давила и резала ноги, сзади пыхтел в затылок Цибуля, и все равно было неплохо. Ее по приказу бригадира доставляли к нужному участку как ценный груз. «Пятый квадрат», – пробасил Цибуля, бесцеремонно сваливая пассажирку – Повернулся, в лес на велосипед и уехал. Но Галя Лукьяненко и в пятом квадрате не оказалась. Она выполнила норму, ушла домой. Ушла по семейным обстоятельствам, как сообщили ребята, обступившие Юльку словно по сигналу радио. Она поблагодарила их, но уже без своего неуместного «thank you very much» и покорно поплелась к дому, расспросив дорогу. Она давно забыла обиду на Петра. Было бы не складехи, за что обижаться на занятого человека. Хотела одного скорее очутиться среди своих. Глава девятая. Семейные обстоятельства. Разные они в жизни бывают. Радостные, реже, неприятные, чаще. Галюшку замучила совесть, обругала сестру, гостю, москвичку, модницей воображалой, до срока убежала на виноградник, а Юлька поднимается с перчиками, и без привычки-то каково воду таскать. Однако, узнав от бабы Кати, что Юлька, как шальная, тоже убежала куда-то из дома, Галюха и встревожилась, и рассердилась, обследовала несчастный перчик, так и есть. Крайние грядки не политы, тянут листья, моля водицы. Нехай. Мать придет, спросит, она ответит. Юльке-то и делов досталось, все одно не управилось. Ни вот столечко в хозяйстве не понимает. Галя губы совсем стиснула. Она, когда сердилась, их очень грозно поджимала. А черные глаза, пока допаивала перчики, все взглядывали на входную дверь, на калитку. Стук явилась. Юлька была пыльная, измученная, жалкая, как вошла к себе в комнату, повалилась на кровать и затихла. Галя, пошумев на кухне посудой, будто ненароком заглянула в комнату. Косынка моя тут лежала, случайно не видела. На, Юлька выдернула из-под себя мокрый грязный комок. Гитара криво висит. И шнурок у тебя на кеде лопнул. Юлька, не оборачиваясь, дернула ногой. Пыльная полукеда шлепнулась на пол. В 4.15 футбол передавать будут. Динамо, Спартак. Телевизор включить? Не включай, глухо сказала Юлька. И села на кровати. Глаза у нее были сухие, недобрые. Галя, проговорила она отчаянным шепотом. У меня большая неприятность. Очень. Я бегала к тебе на виноградник. Галя, дай честное слово, что никому не скажешь. Честное, пионерское». Галя оказалась на кровати рядом в ту же секунду, обхватила Юлькины плечи, стукнула себя в грудь кулаком и, прильнув худеньким плечом к сестре, стала слушать. «Шурец». Сказала она грозно, когда Юлька выложила все. «Ты его здесь карауль, а я за огородом пошукаю». «То-то оголец глаз не кажет». Баба Катя жаловалась. «Ничто. Ей захочет, прибежит». Галя подумала. Черные брови свела в ниточку. «Ты, Юлька, тут стой». Показала она за гардероб, как ветер пролетела по комнате и сдернула с этажерки вышитые розами скатерку. «Заглянет? Лови! И души без жалости! Я его тебе пригоню! Но погоди!» Она исчезла. Юлька повеселела. Сбросив вторую полукеду, босиком прошлепала гардеробу. Затаилась. В душе-то не очень веря Галиным словам про огольца. А тот появился довольно скоро. Юлька еще не успела соскучиться. Воровато оглянувшись, потоптался у двери, только голову в нее сунул, проверяя, есть ли кто в комнате. Юлька вообще-то не отличалась ловкостью, рыхловато была, неповоротлива, но тут действовала ловко и уверенно. Скотерка с розами обрушилась на выгоревшую голову. Мальчишка только вскрикнул от неожиданности, еще мгновение он оказался на полу. А Юлька, навалившись, принялась старательно всерьез лупить его. «Пусти!» — извиваясь, хрипел Шурец. «Не пущу! Говори, куда помпу девал!» «Пусти!» «Не пущу! Где помпа?» «Так его!» Ястребом налетела Галя. «И быть бы тут, если не беде, то неприятностям, когда б не тетей Дусин спокойный голос, произнесший с порога. «Драка!» «Двое на одного? Ай, хороши!» Девчонки-мальца подмяли. «А ну, брысь по местам!» «Галина на кухню!» «Шурка во двор!» «Юлечка!» «Умойся!» «Охолони трошки!» «Себя приди!» «Срам да и только!» «Школьницы!» «Пионерки!» Девчонки вскочили с пола. Шурец, обернувшись лисой, шмыгнул прочь. Скатерку Галя под суровым взглядом матери, старательно стряхивая, постелила на место. Юлька, пышущая жаром, стала приходить в себя. Что же теперь оставалось делать? Одно — молча ждать и терпеть. Сели обедать как положено. Юлька с Галей многозначительно переглядывались, делая, мол, вид, что все в порядке. Шурец, лицемер и ханжа с невинным лицом облизывал утюжку. Разговор шел про всякое. И про то, что аварию на водохранилище все не ликвидировали, раз Петруша не едет. Ох, что будет, когда приедет. Помпа, помпа. И про море, и про то, что от Юлькиных папы и мамы письма давно нет. Тут как раз щелкнула калитка, принесли почту. Шурец подобострастно приволок газеты, журнал «Крокодил» и еще притаил что-то за пазухой для Юльки. Да посмел сказать, дерзко глядя в глаза. Тебе открытка, мудреная, пляши. Как плеши! возмутилась Юлька. Плеши, плеши, за письма спокон века пляшут. Поглядим на московскую пляску, вмешался дядя Федя. Компот дай есть человеку, тетя Дуся подвинула Юльке стакан. Баба Катя сунула маковый коржик. Юлька пила компот, глазами спрашивая Юлю, «Плясать нет?» Галя хмурилась. Шурец с коварной рожей сосал персиковую косточку, придерживая отопыренную рубаху. И вдруг вошел Петр. Как же его никто не слышал! Видно, прошел огородом, оставив в проулке мотоцикл, обгоревший до черноты, исхудавший, Пётр был похож на бойца с поля битвы. Тётя Дуся, вскрикнув, по-молодому засуетилась у печки. Баба Катя замахала над столом тряпкой. Дядя Федя курил. Шуэт сидел, сидел и выпалил. «Сейчас за письмо плясать будет. Она!» И показал пальцем на Юльку. «Что?» – не понял сперва Пётр. «А, да может, еще не умеет. Что пристал? Откуда письмо?» Из Москвы? Не умеет? Это она не умеет? Спасибо, сипла сказала Юлька, вставая. Я сейчас. Галя проводила сестру беспокойными глазами. Шурец, издеваясь, водил за пазухой открыткой. Юлька вошла к себе в комнату, как в тумане. Ничего-то они с Галкой не успели исправить. Сквозь звон в ушах она слышала, как та подает в кухне Петру умыться. Звякает ковшом, как плещется вода. Ой, плохо. А тут еще эта мудреная открытка. Наверное, и правда от мамы с папой. Тысячу лет им не писала. И она не знает, чем все кончится. И надо плясать. Ну и пускай. Семь бед, один ответ. Сейчас нас пляшет. Потом хоть голову с плеч. Спляшет свой любимый твист. Дома в Москве все говорят, что он ей удается замечательно. Московский твист. Или была-не была шейк, которые девчонки из английской школы подсмотрели в каком-то иностранном фильме. Мысли у Юльки путались, пока она меняла кеды на босоножки. Не в кедах же плясать. Волосы причесывать не стала. Пусть будет художественный беспорядок. как в том кино. Медленно вышла Юлька в комнату, где сидела за столом семья. Петр глянул на нее внимательно, с любопытством. Галка тревожно. Дядя Федя гулко хлопнул в ладоши. Плясать так плясать, верно, сын? И двинул в плечо Петра. Уж инструмент бы свой прихватила. Подо что же плясать будешь? Ты, батя, не понимаешь, усмехнулся Петр. Под гитару самой нельзя, неудобно. «А вы музыку в приемнике пошукайте», — крикнула тетя Дуся. Даже она как будто не рассердилась. Галя подбежала, включила приемник. Какое счастье, какая удача! Из Юлькиной головы мигом вылетели все помпы и открытки, когда смелая, задорная, именно джазовая музыка вдруг зазвучала на весь дом. Юлька вышла на середину комнаты. Лицо ее стало как маска, а глаза бессмысленно вытаращились. И вдруг она начала дергаться, как паяц на ниточке, вправо, влево, взад, вперед, коленками, руками, сильнее и сильней, будто не суставы у нее были, а хорошо смазанные шарниры. Веселенький танец, правда? Умереть можно от хохота. Петр, тетя Дуся, дядя Федя и Галка смотрели пораженные – Баба Катя с явным осуждением, шурец повизгивая, все-таки Юлька дергалась ловко, туда-сюда, вправо-влево, изгибаясь и складываясь, как перочинный ножик. «Ай, батюшки!» — не вытерпела тетя Дуся. «Чего это ты так страшно корячишься?» «Тьфу!» — громко сказала баба Катя, отворачиваясь. Но в эту минуту рваный джазовый вой неожиданно сменила напевная мелодия. И Юлькина тело заработало по-новому, плавнее. Юлька начала выделывать руками пасы, приседая волнообразно, ногой, вытянутой в носке, усердно втирала что-то в пол и талию гнула, голову с лохматыми волосами клонила, плечами работала усердно. И случилось странное. Постепенно, против воли, руки и ноги всей семьи лукьянинок, подчиняясь музыке, тоже стали приходить в движение. Пётр стукнул ложкой, забарабанил пальцами. Галя тронула половицу носочком и пяткой. Дядя Федя двинул сапогом. Тетя Дуся взмахнула полотенцем, притопнула мелко, складно, как девушка – А Шурец, скаля зубы, уже вовсю передразнивал Юльку, извивался угрём, приседал, только не Влад, а сам по себе. Одна баба Катя стояла неподвижно, ухватившись, однако, за столешницу, чтобы не осрамиться ненароком. — Ай, девка! — азартно крикнул дядя Федя. Юлька уже ног под собой не чувствовала, но музыка возьми да и кончись. Все шумно вздохнули. Шурец с размаху растянулся на полу, и Юлька стояла красная, довольная. «Да», — загадочно сказал Петр, «танцуешь что-то лихо, это верно». Отхватила что надо», — проговорил дядя Федя. Тетя Дуся, разрумянившись не хуже Юльки, вытерлась полотенцем. «Вот вам, и по-новому пляшут, а складно, поначалу как дергалась». «Глядеть противно, а после хорошо!» «Тьфу!» — повторила Баба Катя. «Первый танец назывался шейк!» Складывая губы бантиком, ответила Юлька. «Второй твист! В Москве все танцуют, кто как сумеет, конечно!» Она скромно потупила глаза. «Э-э-э!» закричала Галя. «Мама! Шурка письмо нехай отдаст! Текает!» «Не этот бы звонкий Галюхин окрик!» Шурец и впрям утек бы, стреканул уже к порогу. «Спасибо, Галя!» заметила. Мальчишка выдернул из-за пазухи смятую открытку, присел, кривляясь, бросил на стол и скрылся. В Юлькину комнату, кажется. Шурец оказался прав. Открытка была мудреная. Читал ее Петр, которому Юлька передала открытку дрожащей рукой, у самой буквы расплывались перед глазами. Поселок Изюмовка, Крымской области. Дом Луканенко или Лукояненко. Девочки Юли из Москвы. Милая Юля, ты так заманчиво живописала мне на пляже свою жизнь, что мы с соседкой, помнишь, тоже ехала в купе, решили посетить ваш земной рай и узнать, Нельзя ли где-нибудь снять хорошую, удобную и недорогую комнату на двоих? Желательно с питанием. Как поживают твои знатные дядя с тетей? Мы приедем в Изюмовку на следующее воскресенье. Постарайся встретить нас у остановки автобуса около часу дня. Привет твоему брату и его очаровательной подружке. Число и закорючка. Это какой же еще очаровательной подружки? После некоторого замешательства спросила тетя Дуся, попеременно изучая лица Петра и Юльки. Зачем это вы и кому наши райские жизни расписывали? Маманя, мы же тогда на море с Юлькой ездили. Сами разрешили, взмолился Петр. Про вас я никому слова не говорил, понятия не имею. А подружку где цеплял? Прищурилась тетя Дуся. Юлька прикусила язык. Петр сказал сделанным безразличием. «Жанна тоже на море с нами ездила». Потянулся, хрустнув костями. и спать пошел. Баба Катя, завтра чуть свет меня будите, хоть водой лейте». «Юлька?» Он быстро, многозначительно взглянул на нее, на Галю. «Слышишь, поняла? Доброй ночи!» Петр удалился. Тетя Дуся, убирая еду в буфет, обернулась к Юльке. «Стало быть, нам гостей выходной ждать прикажешь? Знатным дядям-то с тетками. «Нет», — сказала Юлька, — «никакие они не гости, я никого не звала. Встретила на пляже одну, но поболтали немножко». Она смотрела невинно, чересчур невинно. «Да уж ничего не поделаешь», — раз приглашала. — Ладно. Галина, посуду мой. Юлечка, спать ложись, на ногах еле стоишь. Как воду опущенная побрела Юлька к себе. Галина сигналила ей что-то движением черных глаз и бровей. — Не горюй, мол, шурца схватим, душу вытрясим, помпу найдем. В комнате Юлька зажгла свет. Столько, столько обрушилось на нее сразу, пропажа помпы, которую надо во что бы то ни стало отыскать к рассвету, а он уж недалек, и эта оранжевая толстуха, как с неба свалившаяся. Но внезапно, который уже раз за сегодняшний насыщенный день, Юльку словно по голове ударило. Край белоснежного подзора на ее кровати, как и утром, был странно вздернут, даже слегка колыхался. Не веря глазам, Юлька подошла. Села на пол, откинула подзор. «Неужели могут происходить чудеса? Сумка-шлагбаум, чемодан-часовой, помогите!» И они помогли. За ними, под их надежной защитой и охраной, словно ничего не случалось, стояла исчезнувшая коробка. Стояла прочно, твердо, будто никуда и не исчезала. Юлька цапнула себя, как и утром, за нос. Не пропала, не сгинула. Дива дивная. Потянула крепнущей рукой обрывок веревки. Коробка и тяжело, значит, содержимым. Подползла к ее коленям. Все, все было на месте, по-старому. Нет, не все. На крышке, грубо наляпанная сажей или гуталином, чернела рожа. В очках... с хвостом на макушке и растопыренными ушами, а под ней криво-косо было намалевано «Вист американский». В комнате приглушенно хихикнули. Юлька испуганно подняла голову. В зеркале гардероба, напротив, как в раме, увидела притаившегося, словно жулик, между телевизором и этажеркой шурца. «Юлька-помпа-очконос, хвост навязан из волос, а картонка ваша так под столом везде не стояла, а вы-то ее искали, так тебе и надо», — проверещал отвратительный мальчишка, проносясь мимо оторопевшей Юльки. Минут двадцать спустя, успев шепнуть Гали, что все в порядке, Юлька уже спала крепким сном. Во сне она видела крутящиеся в разные стороны помпы с рычагами и колесами, филоксеру в виде громадной мохнатой гусницы ревущие грузовики, толстуху на пляже. А еще загорелое и строгое лицо Петра, который щурясь повторял пляжешь то ты лихо!» Глава десятая «Держи!» — сказал он. «Держу!» Она приняла из его рук ведро с мусором, будто там лежали драгоценности. Возле скважины у плетня громоздилась уже порядочная куча. Колодец скважины был почти пуст. Со дня посредине торчал отросточек ржавой трубы. Золотистая голова Петра то склонялась над ним, то поднималась к протянутым Юлькиным рукам. А она сама сидела на корточках у кирпичного борта и смотрела вниз, карауля слово «держи». Вы думаете, это происходило во сне? Нет, наиву. Рассвет только наступил, небо было жемчужно-серое, разовела лишь полоска над дальней горой. Соловьи заливались в зарослях ежевики у ручья, в громадном орехе на усадьбе. Ещё не потеплело с ночи, как это бывает в Крыму даже летом. Еще ранняя утренняя прохлада бодрила тело и так вольно дышалось. Белые гуси, важно, проколыхали со дворами москважины через отпертую калитку вниз, к блестящему глазу Кринички. «Держи! Держу!» «Всё, чисто! Теперь беги к дому! Галюшка в сарае переноску готовит! Тащи сюда!» «И помпу выносите! Только тихо! Батю с маманей не будить!» Ноги быстро понесли Юльку наверх. Отставший гусь, зашипев и распустив крылья, шел навстречу. Пришлось галопом обежать мимо отцветающей картошки, мимо розовых в лучах стоящего солнца черешин. Галюха копошилась в темной глубине сарая среди сваленных досок, бочек, старых ульев. Уже переноску велел тащить и помпу. «Галь, мы с тобой вместе, да?» «Сперва переноску, не мешай». Галка быстро мотала на согнутую руку белый пластмассовый электрический провод. На конце его торчала штепсельная вилка. «Изоляцию еще прихватить, все одно понадобится». Себе поднос пробормотала Галя. «Что?» «Ступай в дом». «Разуйся, смотри, на кухне в шкафу моток черный в бумаге. Ладно, я сама, все одно и Шурку будить». «А его зачем? Пётр ничего не говорил». Галя только строго «не дать не взять, тетя Дуся», бросила на сестру взгляд, передавая ей тяжелый свиток провода. «Тащи!» Старательно и торжественно поволокла его Юлька обратно по усадьбе, мимо черешин, картошки и ореха, к скважине. Петр сидел на кирпичном ее бортике, свесив вниз ноги и курил. Голубой дымок вился над его головой. «Ага», — встретил он Юльку, — «порядок». «Порядок? А почему называется переноска?» «Сама догадайся. С места на место носят же». Улыбнулся Пётр. Снова загоготали у плетня гуси. Они колыхались теперь от кринички к ручью. Могли ведь зайти к скважине. Юлька, собрав волю, не тронулась с места. И гуси прошли. Докурив, Пётр спрыгнул опять в колодец. Юлька присела у борта. Нагнувшись, Пётр счищал, сдувал ржавчину сторчавшего из бетонного пола от старой трубы. Нашел диковину. А зачем он отросточек? То есть это трубка старая, она в земле глубоко? Соображаешь? Не разгибаясь, ответил из колодца Петр. Конечно, в земле, где грунтовые воды. И от этого ничтожного, как ты назвала, отросточка, если хочешь знать, вся наша затея зависит. Старую трубку в свое время на глубину метров пять загоняли, так? Диаметром она полтора дюйма так, чтобы воду из грунта напором тянуть. Отверстия в ней насверлены. В чем же загвоздка? Как бы отверстие илом не затянуло или вода вовсе в другой пласт не ушла, тогда пиши пропало. А такое ведь тоже случается. Сколько годков скважина бездействует, мы с тобой не знаем. Поняла хоть что-нибудь? Юлька неопределенно, но энергично помотала головой. Пётр, подтянувшись, легко вылез из скважины, вытер ладонью лоб, сел рядом с Юлькой. «Если наша с тобой помпа требуемую мощность даст – отлично! Не даст – не вытянет воду! Пропали! Огороды кругом сохнут – сохнут! Картошка горит – горит! Не говоря там о перцах и о расходах ко всему!» «О перцах и о расходах!» – поддакнула Юлька. А чего галина копается пробовать пора пётр снова закурил мне сбегать вскочила юлька она Ашурку зачем-то будить хотела и еще какую-то изоляцию взять тоже соображает усмехнулся пётр садись обождем он подвинулся обмахнув борт скважины юлька села помолчали совсем близко в сливе у плетня защелкал соловей «Ты в школе какой предмет больше любишь?» Спросил вдруг Пётр. «Я сама не знаю», — искренне призналась она. «Как же так? Я теперь техникой увлекаюсь, да? А в школе, не поверишь, самым главным пение считал. Артистом хотел быть». «Артистом? Настоящим?» Арии из опер наизусть знал, например, Онегина. «Вы мне писали, не отпирайтесь». Пропел Петр и засмеялся. Юлька залилась тоже, хлопнула в ладоши. Ой, как здорово! Пластинки собирал. Мамочка денег на завтраки даст, а я на пластинки берегу. А один раз на стройку к нам театр приезжал. Набрался смелости, за кулисы пролез. За кулисы? Тенор у них добродушный такой был. Я ему говорю, хочу, мол, тоже певцом стать. Вспомнить совестно. А он, Юлька вся повернулась к Петру, он мне «Спой, Светик, не стыдись, знаешь, из басни, я запел, что было мочи, вы мне писали, не отпирайтесь». А он обнял меня и сказал «Кончай, друг, школу, может, из тебя тракторист добрый выйдет, может, инженер, голос у тебя, конечно, есть, как у всех людей», и контрмарку на свадьбу в малинов кидал. «Вот нахал! Просто ужас, неправда! Он же обманул, не понял!» «Все понял, и я ему теперь, сестренка, благодарен!» Гуси залопотали совсем близко, захлопали крыльями и устремились куда-то. От дома, от малого ореха лукьянинок, отделились две фигуры. Галя с шурцом волокли коробку с помпой. «Ладно, хватит болтать», — сказал Петр. Коробку поставили возле скважины. При общем молчании Петр открыл, развернул помпу. Синий крашеный бачок ее заиграл, засветился на солнце, как лакированный. Петр достал из карманов отвертку, плоскогубцы, нож, кусок резинового шланга. «Теперь слушайте внимательно», — сказал он трем, присевшим вокруг скважины помощником. «Шурка на большой орех полезет». «Галина возле меня стоять будет». «Эх, не я!» — подумала Юлька. «А Юлька...» — Пётр тоже подумал. «Возьмешь переноску и пойдешь к дому». «Ты что, ты что?» — закричал он, потому что Юлька уже подхватила свиток провода. «Размотаю, конец вилкой возьмешь. И будешь эту вилку по шуркинному сигналу в сеть включать-выключать». Я вечером у терраски розетку провернул, увидишь. Потом, конечно, скважинный выключатель поставим, поняла? Юлька ответила твердо: Да, поняла. Сигналы будут такие: один раз Шурка с ореха рукой махнет, помпу включай; два раза выключай. Вилку долой, ты же школьница, или может Галюшку на включение поставить. Заглянул бы Петр в эту секунду в Юлькину душу, она повторила решительно, быстро, четко. Стоять у терраски, Шурка раз махнет вилку, втыкать два, вытыкать. Правильно, умница. Теперь так. Маманя с батей спят. Бабуля выйдет? Ничего, она у нас толковая, все поймет. Петр и на водохранилище не любил повторять приказов, бросив. Начали, спрыгнул опять в колодец скважины. И помпа, синяя нарядная помпочка, со всеми своими выхлопами и трубками, подхваченная четырьмя парами рук, уехала в глубину. Туда же спустили и переноску, и принесенную Галей изоляцию. Петр размотал свиток. Конец провода с вилкой, выбросив Юльки. Второй, зачистив ножиком, присоединил к помпе, закутал изоляцией. Три затылка, освещенные быстро встающим июньским солнцем, свесились над колодцем, пока Петр соединял резиновым шлангом помпу и ржавый отросточек старой трубы. «Готово! По местам!» – скомандовал, наконец, он. Галя вытянулась у скважины. Шурец струканул к большому ореху и вот уже замелькал в листве, корабка по стволу. Юлька подхватила конец переноски с вилкой – и торопливо пошла по усадьбе к дому. Следом, разматываясь белой змейкой, стелился и полз блестящий провод. Розетку на столбе у терраски Юлька увидела сразу. Приготовив вилку, точнее зажав ее в кулак, вытянув руку, замерла как часовой. А сама глаз не сводила с шурца, висевшего на орехи, и отлично видного издали обеим девочкам-связисткам. Солнышко вылезло совсем. Соловьи и прочие пивуны запели на все голоса. Сливы, вишни, абрикосы закивали листьями. Утренний ветер прошелся по саду. Белая змейка провода тянулась через усадьбу, то прячась в траве, то сверкая в солнечных лучах. — Мерещится мне или в заправду стучит, не то гудит где? — спросила тетя Дуся. Сладко позевывая, она появилась на пороге терраски в наброшенном халате, простоволосая и сонная. Юлька молча съежилась, а тетя Дуся вроде бы и на розетку с вилкой не глядела. Зачем такую рань вскочила? Здороваль? Глаза у тети Дуси оказались вовсе несонными. Юлька не ответила. Скособочившись, прикрывала неестественно вздернутым плечом розетку с включенной вилкой. Сама же глазами водилась тетя Дусин на орех. Вдруг Шурка махнет дважды. Над усадьбой стелился ровный несильный гул. Это работала помпа. Уже пятый раз по сигналу включала и выключала ее Юлька. И Галины чего-то на месте нету, и Петруши. «Зачем это к столбу прилепилось?» Тетя Дуся говорила, как обычно, но глаза у нее смеялись. Медленно контролируя глазом орех, Юлька сказала, «Тетя Дуся, если бы, например, вам, как честному человеку...» «Доверились, что ли?» — окончила за нее тетка. «Не совсем. Предположим, разве вы бы, например, бы...» В эту минуту Шурец выписал на орехи немыслимый вензель. Юлька ахнула, выдернула из-под носа у тетки вилку, крикнула. «Ой, свалился!» Потому что Шурка полетел в зеленую гущу и прыжками, словно дикая коза, унеслась к ореху. Белый провод, теряясь в траве и петляя, как живой мчался за нею. Губы тети Дуси сморщила откровенная улыбка. Потянувшись...